Между тем банкет императора подошёл к концу, и Сеона настал направился в гостевые покои. Войдя, он рухнул в кровать обессиленным и уставился в потолок. За долгие часы праздника лицо его почти они имело от льстивой улыбки, и ему приходилось болтать без устали и веселиться изо всех сил. «Ах, по крайней мере, всё обошлось», – пробормотал король. Он знал, что там, на банкете, его враги были рядом с ним. Злые намерения таились за дружелюбными лицами, Голдина на некоторых гостей сеон сразу чувствовал исходящую от них угрозу. Именно это и выдавало в них дилетантов, ведь настоящий мастер Интриг умеет войти в доверие. Он скрывается на виду, пока жертва сама не подставит голову под удар, ему останется лишь нанести его и уйти не обнаружив себя. Но стало удалось раскусить их, следовательно он лишил их такого козыря как эффект неожиданности. Они еще попытаются. В другом месте, в другое время. Слава богу, что у него есть Трейнер Феррис. При мысли о них король испытал облегчение. Раздался стук в дверь, Сион поднял голову. «Да? Спасибо за ожидание, Ваше Величество!» Послышалось ему вкратчивое. «Я пришёл отчитаться по нашему делу. Можно войти?» «Изволь». Дверь впустила полковника в комнату, и Сион окинул того взглядом золотых глаз. Он сразу подметил странные выражения на лице Фруада, ещё более зловещее, чем обычно. Встав неподалёку, Миран бросил к своим ногам что-то очень похожее на большую висистую куль. «Граф Вериас», — объявил он. «Один из ответственных за покушение. Кое-что он успел рассказать». Сион молча взглянул на тело, лежавшее на полу. Похоже, граф Вериас перед смертью лишился и рук и ног. Кожа мертвеца зияла жуткими ранами, целые куски мяса были вырваны. Здесь явно поработали чьи-то острые когти и чудовищные клыки. Что же Фродо с ним сотворил? Он закрыл глаза, отдышался и к нему вернулся дар речи. «Докладывай». «Мой король!» Фродо вдруг улыбнулся. «Вы удивительный человек. Какое самообладание! Вас окружает свет, и всё-таки он не заменит тьму в вашем сердце». «Служить вам – это великая честь для меня!» Сион вздрогнул, но ничего не сказал в ответ. Вместо этого он кивнул. Граф Вериас выдал главного заговорщика. Продолжал Фруада уже спокойней. «Это принц Торнелл. Похоже, он начал действовать, когда император стал склоняться к тому, чтобы назначить туале своим преемником. Озлобившись, принц замыслил убить отца и захватить престол. Конечно же, без протекции ему было не обойтись». Вас возвела на трон наша славная армия, господина Стал. В свою очередь, Старнел и его Свита обратились за помощью кролонской знати. Что само по себе рискованное затея, не правда ли? Вновь ухмыльнулся он. На его месте я бы им не доверился. Как и я. Итак, у нас есть имена предателей? Боюсь, что нет. Сторнелла финансирует с полнейшим соблюдением анонимности. Тут все он расхохотался Старная лу следует поучиться у них осторожности. Это их не спасёт. Заметил Фроады. Смех тут же умолк. Король уставился на свои руки, воображая их окровавленными. Одним касанием этих рук он сквернил бы свою милую маму. Вздор. Тут же пришло ему в голову. Я и мои соратники. Мы зашли слишком далеко, чтобы сейчас отступиться из-за угрызений совести. Лучше подумаю не о матери, а о моём враге. «Нужно обыграть принца. В Нельфе я только гость, и не могу открыто покончить с ним. Да и потом, советую вам сблизиться с принцем Старнеллом», — высказался Фруада. «Предложите ему свою помощь. Расстройте его дела с роландскими дворянами. И помочь ему свергнуть гриды Нельфийского?» «Что ж, воцарение глупого Старнелла сыграет нам на руку. С ним Нельфа уже не будет такой могущественной», — выложил свои мысли полковник. Все, он глубоко задумался. Знаю, ты хочешь, чтобы я властвовал над континентом, но мне это не по душе. Пожалуй, он вскоре плечами. В последние годы мы и так много воевали. Пусть так, но настоящий король не тот, кто считает себя таковым, а тот, кого желает видеть мир. Вы можете отвергать эту мысль сейчас, но однажды вы найдете ее притягательной. Ни за что. Так будет, негромко сказал Фруаде. И в этот великий день я буду рядом с вами». Сион вначале опешил, но потом засмеялся. «Тебе палец в рот не клади. Но ну, что у меня за свита? С вашего позволения я приму это за комплимент». как угодно. Итак, в первую очередь я преподам урок Роландской знати. Нельзя отдать Нельфу на растерзание глупому принцу Сторнеллу. Это ослабит мои собственные позиции. Лучше, если Нельфа будет в долгу перед нами. Я сообщу Гряду о покушении». Пусть он сам накажет своего сына. Услышав это, Фруада заметно притих. Как прикажете. Поклонился он. Политический кавардак воцарился в нельфи еще до рассвета. Не откладывая в долгий ящик, Сион стол отправился к императору. Вскрывшийся заговор против Роландского короля поставил страну на грань новой войны. Горит, нельфийские верные ему люди бросились спасать положение. Главный зачинщик, принц Торнел. Был немедленно арестован. Затем пришла очередь его соумышленников. Гарри опасался, что не успеют изловить всех до того, как они покинут страну. К счастью, в эту ночь многие аристократы были на празднике в честь короля Стала. Почти все причастные к заговору были схвачены. Приближенные императоры лебезили перед Сионом, то и дело сбиваясь на панегирик. «Ужасная оплошность! Сколько ж вы натерпелись! Мы так благодарны вам, что Роланд не станет затевать новой войны! Милосердие ваше не имеет границ!» Умоляю вас. Сеона такие речи весьма смущали. Роландское дворянство тоже замешано. Ваша страна пострадала ничуть не меньше. Господа, я прошу вас, не нужны извинений. Я сделал то, что показалось мне самым верным. Вот и всё. Господа, господа, это сущие пустяки. Словами не выразить нашей признательности. Вы великий король, господин Астал. Должен сказать. Улыбнулся Сион. Немногим из королей хватило бы мудрости усмирить гордость ради своей страны и склонить голову перед чужестранцем. Зная, что Нельфой правит славный и мудрый грид, я не тревожусь за северную границу. Придворных эти слова впечатлили настолько, что все кругом замерли от восхищения. Казалось, что страшная буря улеглась, не успев начаться, но оставался Миран Фрода, и вокруг него были кровь и ночная мгла. Целое море крови и тишина. Большинство нельфийских предателей устранено. Бормотал он с дьявольской ухмылкой. Люди лежали у его ног, все бездыханные. Блаженно вздохнув, он сверился с полной луной озаряющей небо, до рассвета ещё оставалось какое-то время. Тогда он снова взглянул на убитых. Какая прекрасная ночь. Сладких снов. Эмиран Фруадо шагнул в темноту. Остался всего один. Он не должен стать на пути у моего господина. Я никому не позволю нам помешать, но мне нужно успеть до зари. И он растворился в воздухе. Луна понемногу клонилась к черте горизонта. Миран Фруаде знал, что темнее всего бывает перед рассветом.